Раздел десятый. Всю пятницу Ахимас пролежал на кровати, сосредоточенно размышляя. Он знал по опыту. Когда попадаешь в переплет, лучше не поддаваться первому порыву, а замереть, застыть, как это делает кобра перед молниеносным убийственным броском. Если, конечно, паузу позволяют обстоятельства – В данном случае позволяли, ибо основные меры предосторожности были приняты. Минувшей ночью Ахимас съехал из метрополя и перебрался в Троицу. Дешевые номера на Троицком подворье. От кривых грязных Покровских переулков было рукой подать до хитровки, а портфель следовало искать именно там. Покинув метрополь, Ахимас не стал брать извозчика, Долго кружил по предрассветным улицам, проверяя, нет ли слежки, а в троице записался под другим именем. Номер был грязный и темный, но расположен удобно, с отдельным входом и хорошим обзором двора. Произошедшее нужно было как следует обдумать. Вчера ночью он тщательно осмотрел соблеские апартаменты, но портфеля так и не нашел. Зато обнаружил на подоконнике крайнего наглухо закрытого окна спальни комочек грязи. Задрал голову вверх. Форточка приоткрыта. Кто-то недавно отсюда вылез. Ахимас сосредоточенно посмотрел на форточку, подумал, сделал выводы. Грязь с подоконника смахнул. Окно, через которое влез, закрыл. Из номера вышел через дверь которую потом снаружи закрыл отмычкой. В фае было тихо и темно. Только чадила свеча на конторке у ночного швейцара. Сам швейцар клевал носом и без шумного появления темной фигуры, выскользнувшей из коридора, не заметил. Когда звякнул колокольчик, швейцар вскинулся, но постоялец уже был на улице. — Не спится же, прости Господи! — зевнул служитель, перекрестил рот, и пошел задвигать засов. Ахимас быстро шел в сторону метрополя, прикидывая, как действовать дальше. Небо начинало сереть, ночи в конце июня короткие. Из-за угла выехала пролетка. Ахимас узнал силуэт Соболевского Исаула. Он сидел, обхватив обеими руками фигуру в белом. С другой стороны, фигуру поддерживал еще один офицер. Голова у Белого безвольно покачивалась в такт цокоту копыт. Следом проехали еще две коляски. «Интересно», — рассеянно подумал Ахимас, — «как они пронесут его мимо швейцара? Верно что-нибудь придумают. Люди военные». Кратчайший путь к митрополию лежал через проходной двор. Этой дорогой за минувшие двое суток Ахимас ходил неоднократно. Когда он шел под темной аркой, гулко стуча по каменным плитам, вдруг ощутилось постороннее присутствие. Ахимас уловил его не зрением и даже не слухом, а каким-то необъяснимым периферийным чувством, которое уже не раз спасало ему жизнь. Кожа затылка будто почуяла какое-то движение сзади, легчайшее шевеление воздуха. Это могла быть прошмыгнувшая кошка, или взбежавшая на кучу отбросов крыса, но Ахимас в подобных случаях не боялся показаться самому себе смешным, не раздумывая, он отпрянул в сторону. Щеку словно обдала сквозняком, дунувшим сверху вниз. Краешком глаза Ахимас увидел, как возле самого его уха воздух рассекла тускло блеснувшая сталь. Быстрым, отработанным движением он выхватил Велодок и выстрелил, не целясь. Глухой вскрик, в сторону метнулась тень. Ахимас догнал бегущего в два прыжка и точно, сильно ударил тростью сверху вниз. Посветил на упавшего фонариком. Грубое, звериное лицо. Сквозь спутанные сальные волосы сочилась черная кровь. Короткие сильные пальцы зажимали бок и тоже были мокры от крови. Одет нападавший был по-русски. Косоворотка, суконный жилет, плисовые штаны, смазные сапоги. На земле валялся топор с необычно короткой рукоятью. Ахимас наклонился ниже, светя лучом прямо в лицо. Блеснули круглые глаза с неестественно расширенными зрачками. С неглимного проезда донесся свисток, С театрального еще один. Времени было мало. Он присел на корточки, взял упавшего двумя пальцами пониже скул, стиснул. Топор отшвырнул в сторону. «Кто подослал?» «От бедности мы, барин!» — прохрипел раненый. «Прощение просим!» Ахимас надавил пальцем на лицевой нерв, дал лежащему немного покорчиться от боли и повторил вопрос. «Кто?» «Пусти! Пусти, Баклан!» — выдохнул раненый, колотя каблуками по камню. «Кончаюсь я!» «Кто?» — спросил Ахимас в третий раз и надавил на глазное яблоко. Изо рта умирающего вместе со стоном вырвалась широкая струя крови. «Миша!» — пробулькал едва слышный голос. «Миша маленький! Пусти! Больно!» «Какой такой Миша?» Ахимас надавил сильнее. Вот это было ошибкой. Несостоявшийся убийца и так доживал последние мгновения. Стон перешел в сип, кровь сплошным потоком хлынула на бороду. Было ясно, что больше он ничего сказать не сможет. Ахимас выпрямился. Свисток городового разливался трелью уже совсем близко. К полудню все варианты были рассмотрены, оформилось и решение. Итак, Ахимаса сначала обокрали, а потом попытались убить. Связаны ли между собой эти два события? Безусловно. Тот, кто подстерегал в подворотне, знал, когда и какой дорогой пойдет Ахимас. Значит, первое, за ним следили накануне когда он проверял маршрут и следили очень ловко, он хвоста не заметил. Второе. Кто-то отлично знал, чем Ахимас занимался минувшей ночью. Третье. Портфель взял человек, уверенный, что Соболев к себе в номер больше не вернется. Иначе зачем было так аккуратно запирать за собой сейф и вылезать через форточку? Ведь генерал все равно обнаружил бы пропажу. Вопрос. Кто знал и про операцию, и про портфель? Ответ. Только мансиньор Н.Н. и его люди. Если бы Ахимаса просто попытались убрать, это было бы обидно, но понятно. Обидно, потому что он – профессионал высшей категории, неправильно оценил ситуацию, ошибся в расчете, дал себя обмануть. Понятно? потому что в таком крупном и чреватом осложнении медели исполнителя, конечно, следует убрать. Сам Ахимас на месте заказчика поступил бы именно так. Тайный императорский суд – возможно, выдумка, но придумано ловко. Даже бывало, господин Вельди купился. В общем, все это было бы объяснимо и даже неудивительно, если б не исчезновение портфеля». «Монсеньор Н.Н. и кража со взломом? Абсурд! Взять миллион, но оставить архив заговорщиков? Невероятно! А представить, что зверомордый убийца из подворотни хоть как-то связан с Н.Н. или с бароном фон Штайницем? И вовсе было невозможно!» «Баклан!» Так опозвал Ахимаса мастер топора. Кажется, на уголовном жаргоне это ругательное слово означает крайнюю степень презрения. Не вор, не налетчик, а мирный обыватель. Значит, это был уголовник? Персонаж со знаменитой хитровки? По повадке и разговору так оно и есть. А у Н.Н. кучер, и тот с офицерской выправкой. Что-то здесь не складывалось. Ахимас... Попробовал зайти с другой стороны, так как информации для аналитического разбора было недостаточно. Если неясны исходные, удобнее начать с определения целей. Что необходимо сделать? Первое. Убрать за собой после операции. Второе. Найти портфель. Третье. Рассчитаться с теми или с тем, кто повел против Ахимаса Вельде нечестную игру. Именно в такой последовательности. Сначала защититься, потом вернуть свое, а возьмись где на десерт. Но десерт будет обязательно. Это вопрос принципа и профессиональной этики. На уровне практических шагов этапы плана сводились к следующему. Первое. Убрать Ванду. Жаль, конечно, но придется. Второе заняться таинственным Мишей Маленьким. Третье. Через этого самого Мишу можно будет обеспечить и десерт. Кто-то из людей мансиньора Н.Н. поддерживает странное знакомство. Разработав программу действий, Ахимас повернулся на бок и моментально уснул. Выполнение пункта номер один было назначено на вечер.